Путь Маркса к материализму и коммунизму Карл Маркс родился 5 мая 1818 года в Трире, Рейнская провинция Пруссии, семья адвоката. Советник юстиции Генрих Маркс, воспитанный на трудах философов просвещения, придерживался либеральных взглядов. К сыну он был сердечно привязан. Осенью 1835 года Маркс завершил пятилетний курс обучения в Трирской гимназии. Для умонастроения 17-летнего выпускника характерно его сочинение на аттестат зрелости «Размышления юноши при выборе профессии», в котором достойной человека целью, провозглашалась трудиться для человечества. Смотри Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том сороковой страницы 7. С октября 1835 года Маркс стал студентом сначала бонского а с 1836 года Берлинского университета. Со всем пылом молодости отдался он занятиям, изучая право, историю, философию, теорию искусства, литературу, иностранные языки. Уже в студенческие годы проявились необычайная широта интересов, пытливость ума, упорство в поисках научной истины, которые и в последующие годы отличали Маркса как ученого. Пробовал молодой студент свои силы и в поэзии, сочиняя сонеты, баллады, песни, эпиграммы. Многие из них проникнуты глубокой неудовлетворенностью существующим, презрением к мещанским идеалам покоя и уюта, жаждой деятельности, борьбы. Не могу я жить в покое, если вся душа в огне, Не могу я жить без боя и без бури в полусне. Смотри, Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том сороковой, страница 372. Со студенческих лет Маркс был обручён с подругой своего детства Жэнни фон Вестфален. Отца Жэнни, тайного правительственного советника в Трире Людвига фон Вестфалена, свободомыслящего и просвещенного человека, Маркс почитал как одного из своих духовных наставников в молодости. Летом 1843 года Женни стала женой Маркса, его не только любящей супругой, но и верной соратницей. Во время пребывания в Берлине Маркс с особым интересом отнёсся к философии Гегеля, изучение которого он, как и многие представители передовой немецкой интеллигенции, стремился сделать наиболее радикальные выводы. Страница 367. На этой почве Маркс сблизился с левыми гегельянцами, так называемыми молодыгигельянцами, братьями Бруно и Эдгаром Бауэр и другими. Несмотря на свою молодость, он пользовался высоким авторитетом среди них. В 1841 году, когда Марксу и Йенским университетом была присуждена степень доктора философии за диссертацию Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура один из его тогдашних знакомых, будущий идеолог немецкого истинного социализма Мозес Гесс писал о нем своему другу. Представь себе, соединёнными в одной личности Руссо, Вольтера, Гольбаха, Лессинга Гейна и Гегеля. Я говорю соединенными, а не механически смешанными. И ты будешь иметь представление о докторе Марксе. Карл Маркс. Биография. Второе издание. Москва. 1973 год. Страница 15. В своей диссертации Маркс анализировал взгляды античных мыслителей, под углом зрения актуальной проблемы соотношения философии и реальной жизни. Противник отвлеченных, отгораживающихся от действительности философских систем, Маркс провозгласил принцип активного воздействия философии на жизнь. Хотя Маркс в целом оставался еще приверженцем гегелевского идеализма, Сам выбор темы был сделан в известной мере в разрез точки зрения Гегеля, не объективно относившегося к Демокриту и Эпикуру, представителям античного материализма. В глазах же Маркса эти мыслители были выдающимися глашатаями свободы мысли. В своей работе Маркс выступил провозвестником атеизма, отстаивая независимость научной мысли от религиозных догм. Работая над диссертацией, он приходил к выводу о земном происхождении религии. Созвучные этому идеи Маркса обнаружил и в вышедшем в том же году труде феербаха «Сущность христианства». Обстановка политической реакции в Пруссии убедила Маркса, сколь ничтожно были шансы использовать университетскую кафедру для распространения передовых идей. Он предпочел журналистскую деятельность, непосредственно включившись в политическую борьбу. Весной 1842 года Он стал сотрудником основанной оппозиционной буржуазии в Кёльне Рейнской газеты, а с 15 октября этого же года вошел в состав редакции. Под влиянием Маркса Рейнская газета все больше становилась рупором революционно-демократических идей. В своих статьях Маркс повёл атаку на сословный феодальный строй, и бюрократическую систему управления прусской и других немецких монархий, реакционное законодательство, цензуру, душившую прогрессивную печать. Не имея возможности в подцензурной печати прямо призывать к неиспровержению абсолютистского режима, Маркс наводил читателя на мысль о необходимости замены его политическим строем. основанным на народном суверенитете и полноправном народном представительстве. Характерной чертой Маркса, публициста и редактора стало глубокое внимание к положению обездоленных масс, в защиту которых он не раз поднимал свой голос. Он проявил интерес и к коммунистическим учениям, хотя их тогдашняя утопическая форма вызывала у него скептическое отношение. Укреплялось понимание им значения социальных проблем, что существенно сказалось на дальнейшем духовном развитии молодого Маркса, способствовало созреванию у него элементов материалистического мировоззрения. По свидетельству Энгельса, знакомство Маркса с положением крестьянства Прирейнского края побудило его перейти от чистой политики к изучению экономических отношений и, таким образом, к социализму. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том. 39. Страница. 385. Постоянно ужесточая цензурно-полицейские меры против Рейнской газеты, прусское правительство в январе 1843 года приняло решение о ее закрытии с 1 апреля этого же года. 18 марта 1843 года Маркс вынужден был сложить с себя обязанности редактора. Он стал искать возможность выпуска за границы печатного органа, который стал бы рупором не только немецких, но и международных революционно-демократических кругов. Страница 368. Подготовке к изданию нового журнала Маркс уделял много внимания. и во время пребывания с мая по октябрь 1843 года в небольшом рейнском городе Крейнцнахе. Но главные его усилия были направлены на теоретическую работу. Написанная им здесь рукопись критики гегелевской философии права отражала стремление отыскать тот политический и социальный строй, который служил бы выражением подлинного народа власти. Молодому мыслителю все яснее становилось, что подход к этим проблемам лежит через преодоление консервативных сторон учения Гегеля. Гегелевской апологии прусских государственных порядков, сословного принципа конституционной монархии, маркс противопоставил идею истинной демократии критика гегелевской философии государства и права перерастала у маркса в критику идеалистических основ философии гегеля в целом в противовес гегерю считавшему что государство определяет так называемое гражданское общество под которым в то время понималась сфера частных в первую очередь, материальных интересов и связанных с ними имущественных отношений. Маркс пришел к выводу, что именно гражданское общество и, прежде всего, его главный атрибут – частная собственность – является определяющим фактором, а государство – политический строй, производным вторичным. этот вывод открывал путь к постижению зависимости политических учреждений от экономической структуры общества, путь к материалистическому истолкованию законов общественной жизни. К осени 1843 года подготовка к изданию нового журнала потребовала переезда Маркса в Париж, где уже находился другой его редактор, левый гегельянец Арнольд Руге. В столице Франции Маркс оказался в атмосфере бурной политической жизни. Он мог теперь ближе познакомиться с участниками пролетарского движения и с представителями различных течений утопического социализма. В феврале 1844 года вышел в свет Сдвоенный первый-второй выпуск журнала «Немецко-французский ежегодник». К этому времени Маркс окончательно перешел от идеализма к материализму, от революционного демократизма к коммунизму. Он выступил как революционер, апеллирующий к массам и к ленин Полное собрания сочинений, том 26, страница 48. В статье к еврейскому вопросу, напечатанной в журнале, Маркс противопоставил буржуазной революции революцию коммунистическую, определив первую как политическую эмансипацию, а вторую как человеческую эмансипацию. Он подчеркнул, что политическая эмансипация – Освободившее общество от феодальных оков не устраняет господство частных эгоистических интересов, дух корысти и торгашества, взаимной отчужденности членов общества, превращая свободы и права человека в иллюзию для народных масс. Только в результате коммунистической революции, При общественном строе, упразднившем частную собственность, человечество будет избавлено от всех видов угнетения социального, политического, национального и религиозного, а свобода и права приобретут настоящий смысл. В статье "Критики гегелевской философии права. Введение", помещённой в том же журнале Маркс впервые высказал, пока еще в самой общей форме, мысль о пролетариате как общественной силе, призванной осуществить человеческую эмансипацию. Иными словами, привести человечество к коммунизму. Статья содержала и другой отправной пункт для формирования теории научного коммунизма. Положение о необходимости соединения революционного учения с массовым пролетарским движением для успешной борьбы за социальное переустройство. Маркс указывал, что теория становится материальной силой, как только она овладевает массами. Маркс Энгельс, сочинение второе издания, том 1, страница 422.